государственный секрет док раздав... который поднялся с места на его лице играла улыбка ага государственный секрет яблонский тоже встал и кивнул в сторону принесенных им документов и добавил надеюсь они вам понадобятся джефф показал на личное дело принесенное яблонским есть какое нибудь задание По возвращении домой я могу чем-нибудь полезным заняться? Чтобы дать задание, мне надо сперва подумать. Как я понимаю, это тонкий намек. Пошли, Мардж, я отвезу тебя домой. Пока, па. Скоро встретимся. Через... Вот это да. Джефф явно был доволен. Выходит, ты не собираешься всю ночь бездельничать? Нет, не собираюсь. Правда, какое-то время после их отъезда Райдер сидел неподвижно. Можно было подумать, что он и не собирается ничего предпринимать. Так прошло несколько минут. Затем он вставил фотографию обратно в рамку, поднялся и поставил ее на пианино между двумя другими. Слева была фотография его жены, а справа дочери — студентки второго курса искусствоведческого факультета университета города сан диего это была веселая девушка с созер... от которых как и волос она унаследовала от своего отца а вот фигура и черты лица к счастью достались ей от матери считалось что только она в состоянии обвести вокруг пальца грозного райдера Такое положение дел вполне устраивало сержанта и, похоже, не вызывало у него никакой тревоги. Он еще несколько секунд смотрел на три фотографии, покачал головой, вздохнул, взял свою и сунул ее в ящик. Набрав номер телефона в Сан-Диего, он несколько минут слушал протяжные гудки и положил трубку на место. Следующий звонок он собирался сделать майору Но, набрав только одну цифру, передумал. Видимо, ему в голову пришла мысль, заставившая изменить намерение. Вместо этого сержант налил себе виски, в чем абсолютно не было необходимости, взял личное дело Карлтона, уселся и начал его просматривать, делая небольшие конкретные заметки внизу каждой страницы. Он просматривал дело уже во второй раз, когда вернулся Джефф. Райдер встал. «Давай-ка немного прокатимся на твоем автомобиле». «Хорошо. Куда поедем?» «Никуда. Никуда». Джефф задумался. «Донахью, может быть, более настойчивым, чем кажется?» «Ну вот именно». Они отъехали от дома на форде Джеффа. Проехав с полмили, Джефф спросил. Не знаю, как ты догадался. За нами следили и теперь идут за нами. Убедись. Джефф попытался оторваться. Спустя еще полмили он сказал, сомнений нет. Ты знаешь, что надо делать. Джефф кивнул. На первом же перекрестке он свернул налево, затем направо, на плохо освещенную дорожку, въехал через арку на какую-то строительную площадку, еще чуть-чуть и погасил свет. Мужчины вышли из машины и прошли вперед. Автомобиль, следовавший за ними, остановился сзади, примерно в 50 ярдах. Из него показался худой мужчина среднего роста, Лицо его прикрывало мягкая шляпа с продольной вмятиной из разряда тех, что вышли из моды еще в 30-е годы. Человек быстро пошел по направлению к Форду. Не успел он миновать арку, как почувствовал что-то неладное. Он развернулся, сунул руку за пазуху, но тут же потерял интерес абсолютно ко всему, потому что кто-то носком ботинка ударил его ниже как известно, выхватить пистолет, когда скачешь на одной ноге, а вторую обхватываешь двумя руками, практически невозможно. «Не шуми!» Райдер вырвал у незнакомца из-за пазухи пистолет и со всего размаха ударил его рукояткой по лицу. На этот раз человек закричал. Джефф осветил его лицо фонариком и сказал дрожащим голосом. Ты ему сломал нос и выбил верхние зубы